Кисель, компот. На переменке Галка Воробьёва наблюдала привычную картину. Ребята дразнили мальчика из параллельного класса, а он ужасно злился и раздавал тумаки направо-налево. Галка тоже частинька кричала вместе со всеми. «Кисель, дай карамель!» Уж очень весело было дразнить этого мальчика. А тут вдруг подумала. Симпатичный парень, между прочим. Галка подбежала к мальчику и дернула его за рукав. «Слушай, я тебя больше не буду дразнить. Давай дружить, Киселев!» И тут же бумс получила учебником по голове. «Вот дурак!» — удивилась Галка и немедленно дала сдачи. Я ж тебя не кисель назвала, а по фамилии, Киселёв. Ты чего не понял? Моя фамилия Компотов, буркнул Кисель. Ух ты, снова удивилась галка. Я и не знала. А чего же ты на кисель откликаешься? Я не откликаюсь. Раздерёшься, значит, откликаешься. Не обращай внимания и всё. Есть ли ты, Компотов? Ой, правда, Обрадовался Компотов и перестал с тех пор откликаться на кисель. В конце концов, ребятам надоело бестолку кричать «Кисель, дай карамель!» И все начали называть его Компот. Но это нисколько не обижало Компотова. А дразнилки типа «Компот, дай бутерброд!» или «Компот, закрой рот!» он научился мастерски пропускать мимо ушей. степенно, и эти дразнилки сошли на нет. Зато, когда галка Воробьёва хихикала при встрече, Компот рассказал анекдот. Компотов широко улыбался и махал рукой. Привет, воробей.